Я решил посвятить минут пятнадцать, чтобы заставить засверкать на холсте отдельные чешуйки своей летающей рыбки, но был вынужден прервать это занятие из-за роя жирных мух. Некоторые из них были даже с каким-то золотистым отливом, привлеченных зловоньем рыбьего трупика. Мухи взад-вперед метались от разлагавшейся рыбки к моему лицу и рукам, заставляя меня удваивать внимание и проворство, ведь к и без того достаточно кропотливой работе прибавлялась еще необходимость терпеть их щекотания и при этом невозмутимо отделывать тончайшие детали, не мигая, намечать контуры чешуйки, когда ее как раз заслоняла от меня очередная взбесившаяся муха, пока три остальные прочно прилепились к мертвой натурщице. Чтобы продолжить свои наблюдения, мне приходилось использовать малейшие изменения в местоположении мух. И это не говоря уже о той из них, которой особенно полюбилась садиться на мою болячку. Я сгонял ее оттуда, дергая время от времени уголками губ. При этом я сильно, но достаточно плавно оскаливался и слегка задерживал дыхание, дабы, не нарушая точности мазков, продолжать наносить их на холст. Иногда мне даже удавалось ее пленить и не отпускать до тех пор, пока не почувствую, как она барахтается на моей болячке. И все-таки прекратить работу меня вынудило вовсе не эта странная великомученица. Ибо сверхчеловеческая задача продолжать писать, когда тебя буквально пожирают мухи, наоборот, скорее вдохновляла меня давая возможность проявлять чудеса ловкости, которых, не будь мух, мне бы ни за что не достичь. Нет, прекратить работу заставил меня запах рыбы, ставший таким зловонным, что меня чуть не вырвало съеденным утром завтраком. Поэтому я велел унести протухшую натурщицу, и уже начал было писать своего Христа, Но тут же все мухи, которые прежде распределялись между мной и рыбкой, собрались исключительно на моей коже. Я был совершенно голым, причем на теле оставались брызги жидкости из опрокинутого флакончика с фиксатором. Думаю, эта жидкость-то их и привлекала, ибо, что касается меня, то я вообще-то довольно чистоплотен. Весь облепленный мухами, Я писал все лучше и лучше, при этом с помощью языка и дыхания охраняю свою болячку. Языком я старался слегка приподнять и размягчить верхнюю чешуйку, которая, судя по всему, вот-вот готова была отвалиться. Дыханием же я ее слегка подсушивал, делая выдох одновременно с взмахом кисти. Чешуйка была слишком суха, чтобы отделить от нее малюсенькую пластиночку вмешательством одного только языка, не помогая себе еще и конвульсивными гримасами, строя их всякий раз, когда брал с палитры краски. А ведь если задуматься, то эта тоненькая пластиночка обладает точь в точь теми же свойствами, что и рыбья чешуя — Значит, повторяя я без конца эту операцию, я мог бы наковырять с себя множество рыбьих чешуек. Моя болячка оказалась настоящей мастерской по производству чешуек вроде слюды. Стоит мне сковырнуть одну, как под ней в уголке губ сразу же оказывается другая. Первую чешуйку я выплюнул себе на колено. Неслыханная удача. У меня сразу же возникло какое-то чрезвычайно острое ощущение, будто чешуйка, ужалив, плотно приросла к моему телу. Я разом перестал писать и закрыл глаза. Мне потребовалось собрать в кулак всю волю, чтобы оставаться неподвижным. До такой степени все лицо у меня было облеплено активно суетящимися мухами. От страха сердце стало бешено колотиться... И я вдруг понял, что отождествляю себя со своей протухшей рыбкой, во всем теле даже начала появляться какая-то непривычная одеревенелость. — О, Боже, я превращаюсь в рыбу! — воскликнул я.